«Здесь мы имеем как бы зеркальное отображение подлинного популярного рисунка. Там, где должны находиться гребешки, мы видим бороздки. И наоборот, верно?» Латьмир молча кивнул. Он положил пластиковый квадратик на стол отпечатком вверх и плотно прижал к нему свой большой палец. Встинов с некоторым удивлением отметил, что на пальце Ома, который прежде представлял собой просто вытянутый цилиндр, теперь уже имеются суставные сгибы,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 Я смогу снова воспроизвести их. Он отлепил кусочек пластика от указательного пальца и потёр подушечки двух пальцев с нанесёнными на них популярными рисунками, одна о другую. Юрген молча протянул ему ключ. Он приложил пальцы к ячейкам дактилоскопического определителя. В контрольном окошке загорелся зелёный огонёк.